Издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джон Кендрик Банкс. Кухарка-призрак из Бангл топа В истории, которую я собираюсь рассказать, Бангл топ Холл стоит на зеленом холме на левом берегу реки Ди, милях 18 от старинного живописного города Честер. На самом деле он не только не стоит там ныне, но и не стоял вовек. Однако в интересах ныне здравствующих лиц я должен скрывать его истинное местоположение и всячески морочить вам голову, чтобы вы не догадались ненароком, о каком доме идет речь. Иначе его репутацией будет нанесен урон». Дом предназначен к сдаче, и если бы сделалось известно, что с ним связана тайна столь давняя, мрачная и жуткая а именно о такой тайне я и собираюсь вам поведать, то боюсь, как доходная собственность он утеряет практически всякую ценность, и использовать его можно будет разве что в качестве антуража для романа. Строение представляет собой красивый образчик архитектурного стиля, преобладавшего при короле Эдуарде исповедники. Иначе говоря, большая часть сооружения, построенного первым бароном Банглтопом при жизни короля Эдуарда, каменная и своим приземистым массивным видом, сразу говорит искушенному знатоку архитектуры о принадлежности к той просвещенной эпохе. Позднейшие владельцы, все последующие бароны-банглтопы, делали к этому пристройки тут флигель в стиле королевы Анны, там крыло в Елизаветинском стиле, а фасад, выходящий на реку, в стиле итальянского возрождения. Южнее стоит Висконсинская водонапорная башня, связанная с основным зданием Низенькой Готической галереи, к востоку. Греко-православная часовня. Там нынешний владелец хранит сундуки своей жены. Недавно она вернулась из Парижа с запасом нарядов, которого должно хватить на первую половину предстоящего лондонского сезона. В целом, Бангл Топ Холл является собой впечатляющее зрелище. И первый же взгляд на него порождает в груди людей, не чуждах эстетики, эмоции самого разнородного свойства. Одни критикуют, другие восхищаются. Видный берлинский архитектор проделал немалый путь из Германии в Банглтоп, чтобы познакомить с этим прославленным зданием своего сына, как раз изучавшего профессию, которой его родитель служил украшением. Известное его обращенное к сыну замечание – что архитектура Бангл топ холла космополитична и объединяет в себе все исторические периоды, а потому всякий, кто детально ее изучит, сможет основательно пополнить свой запас знаний. Короче говоря, Банглтоп-Холл служил архитектором наглядным уроком, блестящей демонстрацией того, чего следует всенепременно избегать. Трудно поверить, но почти два века Банглтоп простоял необитаемым, и почти три четверти века его безуспешно предлагали в аренду. Дело в том, что для баронов-банглтопов, их многих поколений, жизнь в родных стенах оказывалась невозможной, и основание для этого имелось чрезвычайно веское. Ни одна кухарка и ни один повар не продержались в доме дольше двух недель. По какой причине суверены кухни покидали ее, что называется, по-французски, обитатели дома не ведали. Никто из поваров и кухарок не вернулся, и спросить было не у кого, и даже если бы кто-нибудь из них появился вновь, банглтопы не снизошли бы до того, чтобы выслушать их объяснение. Семейный герб банглтопов всегда оставался незапятнанным. Его носителей не касалась и тень подозрения в чем-либо неподобающем. Семейство особливо гордилось тем, что ни один из его членов с тех самых времен, как был учрежден титул, не заморал себя прямым обращением к представителям низших сословий. Переговоры велись через посредство личного секретаря, который и сам носил Баронский, либо даже Более высокий титул, однако находился в стесненных финансовых обстоятельствах. Первая кухарка, покинувшая Банглтоп на гальский манер, то есть без причины, жалований и пожитков, была нанята Физгербертом Александром, 17 бароном Банглтопом через Чарльза Мортимера де Герберта, барона Педлингтона, бывшего владельца усадьбы. Педлингтон в Данвуде. Этот представительный пожилой джентльмен, 65 лет, личный секретарь барона Банглтопа, в 1629 году лишился своего имения, конфискованного короной, поскольку был заподозрен в том, что содействовал публикации комического памфлета, направленного против Карла I. Все население Лондона читало его, и покатывалась со смехом. Памфлет этот, один из немногих, отсутствующих в Британском музее, самое убедительное свидетельство того, какую редкость он собой представляет, назывался «Прекрасная идея касательно должного употребления бородки» и состоял из нескольких строчек плохоньких стишков под карикатурным изображением короля с короной, прицепленной к козлиной бородке. Являлся ли барон Педлингтон тем самым изменником, который породил на свет данный пасквиль, не знал никто, в том числе и сам король. Обвинение не было убедительно доказано, равно и де Герберт, как ни старался, не смог его полностью опровергнуть. Король, привыкший в подобного рода делах блюсти абсолютную справедливость, усмотрел в данном случае повод для сомнения в пользу ответчика. И присудил половинную, сравнительно с обычной Кару. Имение было конфисковано, но обвиняемый сохранил жизнь и свободу. Семья до Герберта просила у короны противоположного приговора то есть пусть лучше им достанется имение, а королю голова дядюшки, поскольку его неженатого и бездетного оплакивать некому. Однако Карл в ту пору был скорее беден, нежели мстителен и, не прислушавшись к просителям, принял иное решение. Этот случай, вероятно, наряду с другими позднейшими причинами, привел к тому, что мода проводить досуг за литературным сочинительством среди представителей высших сословий сошла на нет. Де Герберта ждала бы голодная смерть, если бы не его старый друг, барон Банглтон предложивший ему должность своего личного секретаря, недавно освободившуюся в связи со смертью герцога Лжирского, исполнявшего эти обязанности последние 10 лет. И в скором времени барон Петдингтон взял на себя все домашние дела своего друга. Труды ему доставшиеся оказались не из легких. Барон был человек гордый и высокомерный, привыкший к роскоши, Общение с услужающими отнюдь его не радовало, а необходимость самому прислуживать просто бесила, однако ему достало мужество лицом к лицу встретить выпавшие на его долю невзгоды, тем более что вскоре он убедился. Благодаря особому отношению барона Банглтопа к слугам на них можно семикратно отыграться за все свои обиды. Нужда любит общество товарищей по несчастью, особенно в тех случаях, когда избытком несчастья можно великодушно поделиться. Желая поправить свои дела, барон Педлингтон назначал всем, кого нанимал на службу в хозяйство Банглтопа, высокое жалование, и в день выплаты с помощью изобретательной системы штрафов изымал у них в свою пользу до трех четвертей заработка. Барон Банглтоп об этом, разумеется, знать не мог. Он замечал только, что при де герберте домашнее хозяйство стало требовать вдвое больших расходов, чем при смуглом алжирском герцоге. Однако, с другой стороны, на всевозможные починки герцог спрашивал ежегодно несколько тысяч фунтов стерлингов предъявляемый же результат бывал ничтожен, тогда как нынче расходы исчислялись всего-навсего сотнями, с результатом ничуть не меньшим. А посему он зажмуривал глаза, единственная далекая от аристократизма привычка, какую он себе позволял, и помалкивал. Он любил поговаривать, что доходов им получаемых хватило бы на содержание не только его самого и всей его родни, но также и Али-Бабы с сорока разбойниками. Если бы барон предвидел, к чему приведет его беспечность в финансовых вопросах, едва ли он вел бы себя подобным образом.